Перикл стратег великий, реформатор. Когда у ксантипа, видного политического деятеля, полководца, в 490 году до нашей эры родился сын Перикл, всех удивила форма черепа младенца: яйцеобразная, вытянутая, с выступающим затылком. Окружающие восприняли это как знак, как некое предзнаменование, указание на особую судьбу. Так оно и случилось. Интересно, что даже в школьных учебниках можно найти выражение типа «Перикл, афинский царь, время правления Перикла». Он не был царем. В Афинах V века до нашей эры было демократическое правление. Его власть была властью авторитета. Это были короткие годы. В политической жизни он участвовал на протяжении 40 лет, а реально держал бразды правления 15 лет. Он был стратегом, одним из коллегии десяти стратегов, то есть полководцем. Но дело не в этом. Его любил народ, и любовь и преданность были таковы, что толпа шла за ним, не спрашивая куда, восторженно воспринимая каждое его слово, подчас не понимая, о чем он говорит. Такова была природа его власти, мощь его авторитета. О Перикле существует масса так называемых античных анекдотов, коротких историй, которые точно передают отношение народа к нему. Вот одна из таких историй. У известного и уважаемого в Греции человека, борца, победителя Олимпийских игр, не спрашивают. «Скажи, кто сильнее, ты или Перикл?» И он совершенно серьезно отвечает. «Конечно, Перикл». Я могу положить его на обе лопатки, прижать к земле. Он обратится к народному собранию, и оно примет постановление, что победил Перекол. Перекол был совершенно выдающимся оратором. И в той системе власти, которая сложилась в это время в Афинах, противостоящей насилию, диктату, любым попыткам царствовать, властвовать, ораторское искусство было в сущности почти универсальным ключом к решению любых вопросов. Замечу сразу что жизнь перекла была трагична. Но самым трагичным моментом, мне кажется, был момент, когда он не смог своим словом защитить любимую Аспазию, гражданскую жену, видимо, напрасно оклеветанную. Юридический брак между ними не был оформлен, потому что она была иностранка, не из Он так был потрясен тем, что его несравненный ораторский талант не способен ему помочь, что разрыдался на глазах у огромной толпы. И толпа дрогнула и пощадила его подругу, женщину умную и талантливую. «Мы очень меняемся. Меняемся мы. Изменяется жизнь вокруг нас, становится другим наши отношения к истории и к ее персонажам. В юности мгновенно откликаешься на самые светлые образы и события прошлого. Перикл для меня всегда был светлой личностью. Он не изменял своим взглядом, своим принципам, даже ради политического маневра, не отступал даже тогда, когда ошибался. И как подметил замечательный дореволюционный профессор Адольф Шмидт, который написал книгу о Перикле, совсем немного людей заслужили такой чести, чтобы их именем называли эпоху. Среди них Людовик XIV, Медичи, Август и Перикл. Ученый делает вывод – Когда общественное сознание называет эпоху именем какого-то человека, оно ценит отнюдь невоенные победы, хотя это может показаться странным. Нет века Наполеона, нет века Александра Македонского, великого создателя мировой империи. Когда в историю входит понятие «век такого-то», имеется в виду время духовного взлета. И это странно. Ведь людей с духовными запросами всегда мало. А разве толпа может оценить заслуги неординарных личностей? А нет. С понятием «век» в историю входят творцы, которые оставили след в театральном искусстве, литературе, архитектуре. Наш Серебряный век или Золотой — это время великого напряжения духовных сил, создания шедевров, новой точки отсчета в возможностях человека. Чрезвычайно важное время. Время — «Веха». Говорят, время Толстого. Кто правил в это время, неважно. Об этом могут не помнить, не знать. Кто дает эти обозначения лицензии, мы никогда не узнаем. Тем они ценнее. Вернемся к Периклу. Сын аристократа становится народным вождем, демократом. В это время в Афинах вожди народа назывались «демагогами». Разумеется, в этом слове тогда не было ничего бранного, наоборот. Оно имело вполне положительную окраску, и Перикол стал демагогом. Демос – народ. Предпочитал, чтобы их вождями были люди не из народа, а аристократы. Люди образованные, хорошо себя проявившие, видные и явно сочувствующие народу. Они пеклись о его интересах, не забывали о праздниках, торжествах. Перикл верил, видимо, в прекрасный смысл народного правления. Но и издержки его, думаю, прекрасно видел. Именно они и стали причиной трагедии его жизни. Век Перикла называли «золотым веком». Почему? Успешный политик, любимец народа, полководец, не терпевший поражений, великий реформатор, реформы которого состоялись, прижились. Лишь в конце жизни он допустил стратегическую ошибку, предложив во время войны Афин со Спартой всем укрыться в Афинах, а там началась эпидемия. Но управлять эпидемиями не могут даже выдающиеся полководцы. Он обустроил Афины. При нем был построен Парфенон, ворота пропилии, длинные стены из гавани в Афины. Но в его биографии были и другие факты. В зрелом возрасте я вижу их. Его личная жизнь трагична. Он жил между двумя грандиозными войнами, греко-персидскими, в которых маленькая Греция каким-то чудом, Гумилев сказал бы благодаря пассионарности, смогла противостоять такой махине, как персы, выстоять и победить. Войны начались около 500 года до нашей эры. Перекэл не мог принимать в них участие, но это была страшная война. Персия поглотила на востоке все. Исчезали целые царства, исчезали, как по мановению руки волшебника. До сих пор историки недоумевают, как это могло произойти. Ассирия, которую боялись все, сначала была разгромлена Вавилоном, и страшное имя правителя Ашурбанипала сменилось на не менее страшное Навуходоносор, а затем пал и Вавилон. Последний правитель Вавилона, Валтасар, спрятавшийся во дворце, видит начертанные на стене слова «Мене Текел, у парсин». «Сосчитано, взвешено, разделено». Это был конец. Исчезло Лидийское царство. Исчезло государство Урарту. Еще раньше растворились в истории хеты. Все поглощено персами. И вот теперь персы подступили вплотную к маленькой Греции. Греки себя отстояли чудом. Надолго ли? Они надеялись, что надолго. Но мы-то уже знаем, что нет. Им предстояло покориться Македонии. Вторая война, которая прошлась по жизни Перекла, это война внутри Греции. Война почти гражданская. Война греков против греков. Два лидера воевали друг против друга. Афины против Спарты. А остальные греческие города-государства Полисы сгруппировались вокруг них. Что же они делят? Все. Экономические интересы, владычество на море, лидерство политическое. В Афинах демонстративно правит демократия. Здесь уверены, что народ может все. Например, известнейший человек Мильтят, победитель в марафонском сражении, за незначительный проступок отправлен в тюрьму. Совсем не так в Спарте, где гражданский коллектив был самодостаточным, но процветание Афин не давало покоя спартанцам. Зависть разъедала их жизнь. Война закончится в 404 году до нашей эры, но Перикл умрет в самом ее начале в 429 году. Один из авторов книги о Перикле написал, что он умер вовремя. И, увы, это верно сказано. Иначе его и без того трагическая жизнь завершилась бы просто отчаянно. Он умер в тот момент, когда Афины были близки К страшному невероятному поражению. Какова была частная жизнь Перикла? У него была жена, с которой он разошелся. Имя ее никто не знает. Видимо, она ему была совершенно неинтересна, и это было обоюдно. Их развели быстро. В Афинах, этой демократической стране, развод был очень легким. Она тут же вышла замуж за другого, а Перикла, его молодой 20-летний друг Сократ, познакомил с Аспазией. Аспазия стала его гражданской женой. Это была на редкость умная, прекрасно образованная женщина, резко выделяющаяся из среды афинских домохозяек. При всей демократичности афинской жизни положение женщины было сугубо домашним, я бы даже сказала затворническим. Выходить из дома, даже куда-то рядом, например, на рынок, она могла только в сопровождении служанки или своих домашних, и никакого участия в общественной жизни она не принимала, полных гражданских прав не имела. Демократия Афин, надо признаться, была весьма ограничена. Она не распространялась на рабов, на иноплеменников, тех, кто не родился в Афинах. И Перикл, сам Перикл предложил принять закон, согласно которому гражданином считался только рожденный от двух жителей Афин – Только эти граждане имели полные права. Аспазия была другой. Она родилась в Милете, городе, основанном греками на побережье Малой Азии. Но дело, конечно, было не в этом. Она была иной по структуре своей личности. Женщина-философ, женщина-оратор. Злые языки потом придумали, когда стали злиться на перикла, что это она пишет ему прекрасные речи. Разумеется, это было неправдой. Но злобная выходка говорит о том, насколько блестяще говорила и писала Аспазия. Периклу как и Сократу, было интересно ее общество. Они спорили, говорили, обсуждали самые разные проблемы и события. В их доме бывали выдающиеся люди, философы, художники. И тогда, и сейчас ее называли «куртизанкой». Но есть версия, что она была «гетерой». «Гетера» — Образованная светская дама, умеющая развлекать. Она могла составить компанию любому, будь то мужчина или женщина. Образованность аспазии, ее обхождение, манеры, умение свободно разговаривать с мужчинами в век, когда этого делать было нельзя, вольно или невольно подтверждают эту версию. Но в те времена это не было ни позорным, ни экстраординарным явлением. Гетеры — Они необычные забитые домохозяйки составляли общество умным мужчинам. От первой жены у Перикла было два сына – Ксантип и Парал. Но духовной близости с отцом у них особенно у Ксантипа не было. Ксантип дурно отзывался об отце, рассказывал всякие гадости о его жизни со спазией. Но главная беда была не в этом. Оба сына умерли во время эпидемии, у него не осталось потомства. Но вскоре Аспазия родила ему сына. Его назвали Перикл младший И это тоже говорит об их преданности друг другу, о большой любви. Не дал бы он свое имя, будь это ребенок от случайной женщины. Но Перикол-младший, согласно закону, предложенному его отцом и принятому благодаря ему, не имел гражданских прав. Вот еще одна трагедия. Сын знаменитого Перикла оказался бесправен в Афинах. Не все было ладно и с другими близкими ему людьми. Итак, два сына от первого брака умерли. Отец Перикла, тоже Ксантип, победитель персов в битве при мысе подвергнут астракизму и изгнан из Афин. Жена Аспазия со временем обвинена врагами в сводничестве. Друг Фидий, гениальный скульптор, которому предъявили обвинения в святотатстве, умер в тюрьме. Предположительно, он был отравлен. Перикл готовил его побег, но опоздал. Великий учитель Перикл философ Анаксагор обвинен. Его ждала участь Фидия, но правитель Афин успел устроить ему побег из города. Анаксагор спасся, но стал иммигрантом. Перикл-младший спустя много лет после смерти отца предстанет перед судом. Его обвиняли в том, что в одном из сражений в Пелопоннесской войне Он не помог спастись морякам, которых разбросала буря. В результате его приговорили к смерти. Хорошо, что перекол старший не знал об этом. Многое ему лучше было бы не знать. Он внес выдающийся вклад в развитие той самой демократии, которая явилась острым, опасным, страшным оружием, особенно в руках толпы. История это не раз доказывала. Но что же он в сущности сделал? Все его законодательные инициативы, почти все, сначала встречали непонимание, а потом проходили на ура. Авторитет Перикла был огромный, невероятный. Его официально назвали первым стратегом. Он смело ограничил власть архонтов. И это в самом начале карьеры. Кто такие архонты? Прямые продолжатели старейшин при родовом строе. Авторитетнейшие люди. Их власть воспринималась как священная, как дарованная им богами. Постепенно, шаг за шагом, закон за законом, он оставил архонтам лишь чисто символические функции. С великим трудом он вел оплату за исполнение должностей в системе демократических учреждений, чтобы бедные граждане могли избираться, то есть ввел плату за госслужбу. Ариапагу, совету старейшин, Он оставил в только религиозные вопросы. Реальной политической власти совет лишился. Он ввел должность намофилаков. Кто такие намофилаки? Семь человек, которые на один год избираются для контроля за судом и исполнением законов. О малейших нарушениях они докладывают собранию. Это Перикл ввел знаменитый принцип «графе параномен». Любой закон может быть оспорен гражданином. Достаточно было сказать «проверьте его еще раз, я считаю его опасным для демократии». И тотчас создавалась комиссия. Закон тщательно изучался, перепроверялся, привлекались эксперты. Это был механизм сопротивления деспотизму. Личные качества Перикла с его политикой сочетались великолепно. Он блестяще образован, кроме этого музыкант, оратор как полководец всегда щадил солдат. Все это вызывало к Периклу огромную симпатию. Опять-таки, его учителем был Анаксагор, человек совершенно необычайных познаний, намного опередивший научные представления своей эпохи. На чем же споткнулся Перикл? На деньгах. Дело в том, что благоустройство Афин стоило, конечно, огромных средств. Возведение знаменитых длинных стен между гаванью Перей и Афинами этого защитного сооружения для безопасности города было делом очень дорогим и трудным. Театр «Адеон» для музыкальных и поэтических состязаний тоже обошелся недешево. Но главное, он настаивал на обязательном посещении театра афинянами. Бедным давали билеты бесплатно. Платила в этом случае казна, И эти деньги назывались зрелищными, потому что театр в древности был школой для взрослых, как радио или телевидение для нас сегодняшних. При Перикле было установлено 60 праздничных дней в году. Это много. Афины празднуют, афины ликуют, афины поют. На этих праздниках беднякам раздают бесплатно хлеб, а иногда и что-то повкуснее. Как украшена крополь? На скале созданная самой природой гигантская трибуна, и на этой скале поставлен трудами Иктина и Каликрата совершенно выдающийся храм Парфенон. Парфенон – значит храм богини Афины Девы, покровительницы города, а украсил Парфенон великолепными скульптурами гений и друг Перикла Фидий. Тот, кто был в Греции и видел Парфенон, даже сейчас – спустя два с лишним тысячелетия после его возведения, знает, что он производит впечатление ошеломляющее. Можно представить, как действовало на людей это величественное произведение архитектуры и искусства тогда. Внутри Парфенона – скульптура Афины Парфенос, исполненная в особой технике – слоновая кость, золото, серебро. Все доспехи в золоте и серебре. Все это потребовало больших средств. Надо напомнить, что в то время существовал Афинский морской союз, куда с целью совместной обороны входили дружественные Афинам государства. Государства вносили в казну союза деньги, предназначенные для военных целей. Из этой-то казны и взял Перикол деньги для создания Парфенона, объяснив, что величие и красота Афин будут лучшей защиты горожанам, будут сплачивать и собирать вокруг себя другие города и еще две скульптуры поставил на Акрополе Фидий – Афину Промахос, что значит «воительница», и Афину Лемния. На создание этих гениальных произведений искусства дали деньги колонисты, которые уезжали из Афин на Лемнос. Однако известно, что завистливы не только люди, но и боги. Сначала Фидии обвинили в том, что он присвоил себе часть золота и серебра, предназначенные для украшения скульптуры Афины. Обвинение, сделанное подоносу его ученика, оказалось ложивым. Доспехи Афины были съемными, их удалось взвесить. Тогда ученик-провокатор обвинил Фидия в святотатстве, ибо на щите одного из воинов в сцене сражения были обнаружены изображения Перикла и самого скульптора. Из-за этого Фидий был брошен в тюрьму, где и умер. В Афинах растет недовольство, зреет, как огромный нарыв. Недовольны союзники. Почему все только Афинам? Почему только Афины так прекрасны? Недовольна аристократия. Деньги текут мимо них». В большой мере Перикл споткнулся на том, что был фанатично уверен, будто величие Афин — это бесспорная необходимость и радость для всех. Он споткнулся еще в одном. Не мог представить, как переменчив и неверен народ, для которого он так старался. Есть одна чудесная притча о выдержке и терпении Перикла в общении с народом. Рано утром на главной площади к нему подошел человек из самых простых, плохо грубо говорящий, наверное, не знающий букв, и обратился к правителю с просьбой. Перикл выслушал и сказал, что помочь ему не может. Тогда тот, частичка толпы, начал громогласно поносить Перикла самыми погаными словами. Перикл не реагировал. Шел туда, куда ему надо, хулитель за ним. Делал то, что мог, хулитель дожидался, снова шел за ним. Так продолжалось весь день. Вечером, когда уже смеркалось, Перикол подошел к дому, простолюдин плелся за ним по улице и, почти охрипнув, продолжал предавать его анафеме и все плохое, что мог сказать, сказал. Перикол вошел в дом и закрыл дверь. «Ага!» — закричал хулитель спрятался, дверь раскрылась, вышел раб с факелом и сказал: темнеет, господин приказал мне проводить тебя до дома. Древним нравились рассказы о терпении Перикла, но в конце его жизни они были готовы его растерзать. До него подвергли остракизму и изгнали Изофин, Мильциада, победителя при Марафоне, Фимистокла, победителя при Сламине, Ксантипа, победителя при Микале. Аристида, не раз приводившего греков к победам. Некоторые со временем вернулись. Кто-то умер в изгнании, как, например, Фемистокл, который буквально спас Афина от персов. А Перикл? Любовь к нему таяла. Однажды его не переизбрали стратегом и наложили штраф. Штраф огромный. Как блюститель законов, он выплатил положенную сумму и смиренно и спокойно воспринял свою отставку. Надо сказать, что на следующий год он снова выдвинул свою кандидатуру, и толпа избрала его в стратегии, но уже ненадолго. Он умер от чумы, став одной из последних ее жертв. Эпидемия уже шла на убыль. Золотой век перекла, век необычайного духовного подъема, возможен был только при отсутствии тирании, и он делал все возможное, чтобы она не настала».